Мой отец к этому злодейству очевидцем был, научил однодворца подать в суд, а сам пошёл в свидетели. Любил отец правду, почасто встревал он за обиженных. Енов осута оправдал, все судьи были им подкуплены. А отца, этот самый Енов, с тех пор возненавидел и стал искать случаев к его погублению. К примеру, Обреет полголовы, словно к каторжному, какому-либо из своей дворни, и велит ему скрытно запереться в бане моего отца. На другой день по поручению Янова наедет к отцу полиция, обыск, ага, укрывать беглых каторжников отца в суд, присудит к отсидке, либо к большому штрафу, и на приметину возьмут. Так в моём отсутствии было с отцом трижды. Отца уже повезли в острог, да спасла его всё та же Проскурякова, крёстная моя. Взяла его на поруки. А то как-то глубокой осенью приехал этот разбойник Енов со своей шайкой на двадцати подводах, приказал сорвать замок сжитницы и весь хлеб, весь урожай, какой там был сыпан в закорма, увёз к себе. И этот разбой происходил днем на глазах у всех. Несчастный родитель мой, когда ему об этом сказали, весь затрясся. Схватил ружье и в одном халате по морозу побежал к своей житнице, да в горячах и ахнул из ружья в кучу насильников. Кого-то ранил, бей его, закричал Янов. И отца стали бить, а сердце у него было слабое. не выдержала. Не перенесло стыда и боли, отстукалась. Но «Ну, а земля-то за тобой осталась, спросил Пугачёв. Он сидел на супесь и шумно отдувался, густые усы его шевелились. Нет, какая там земля, ответил загрустивший от воспоминаний Горбатов. Отец мой разорился с судами, и мне было заложено И как не оставалось ни одного наследника, так да тому же я и пропал без вести. Пошло имение с молотка, было куплено тем же Еновым. Наша деревенька небольшая, 60 дворов. Крестьяне работающие, не пьющие, жили безбедно, имели побочный заработок, мастерили колёса для телег. Отца не уважали, и отец заботился о них. Ещё при мне деревни сгорели дотла. Отец заложил имение и выстроил им избы. А треклятый Енов начал с того, что всех мужиков насильно переселил в дальнюю Новгородскую губернию, на плохую, неродимую землю. Такое варварство вззерило наших крестьян. Несколько семей в бега ударились. Оставил новый барин при доме только нашего старика анедотика. Он примолк. "Знаешь что, ваше благородие", сказал Пугачёв. "Ужо ко я казачишек посылаю за этим змеем. Пущай сыщут, да привезут ко мне. Я из него крошку сделаю. Одного помещика уже нет на свете, убит крестьянами", отозвался Горбатов. А наши бывшие поместья в третьих руках. Э, да что там? прервал он себя и махнул рукой. Так-так, ну друг, теперь ты для меня как облупленное яичко. Верю тебе крепко, оживлённо сказал Пугачёв и помолчав с некоторой опаской в голосе, добавил: Вот ты и за государя меня признаёшь. А подметив смущение офицера, торопливо продолжал: "Глянь-ка, глянь, ваше благородие, зориушка-то полыхает". Офицер вскинул голову. Солнце село, волшебная тропинка на воде исчезла. Зато половина небосвода расцветила оранжевым цветом, густым у западного горизонта, постепенно гаснущим к зениту. Слюдовая гладь воды между Пугачёвской лодкой и закатом, отражая нежное сияние небес, заорделась ровным блеском. Всё пространство от земли до неба, от края и до края, наполнилось сумеречной, волнующей печалью. Это последняя ласка, прощальный привет земле великого небесного светила. Издалека донесло протяжную песню, приглушенный далью благовест, заунывный, узывчатый голос пастушеской свирели с луков. И тут ближе из-за самой реки взнялась и поплыла бурлатская песня. «Матушка Волга широка и долга, ты нас укачала, ты нас уваляла». Эх, нашей-то силушки, нашей силушки не стало. С надрывом, жалобным стоном песня то настигала затаившихся в лодке людей, то вдруг куда-то удалялась от них, словно приманивая к себе в заволжские леса и нивы. Горбатов чутко внимал самобытной песне, созерцая погасавшую красоту заката. По-иному переживал пышные угасания того вечера Пугачев. Уж не казанские ли пожары полыхают над Волгой? Не заревом ли от них охватило полнеба? А вот два огненных невеликих в шапку облачка. Уж не дым ли от выстрелов Михельсоновых пушек? А это беспрестанное кряканье селезня в колмышах, Не звуки ли медной трубы, горнистой ёрмилки. Житель Привольного Дона Пугачёв любил природу и понимал в ней толк. Но нынче вся душа его потревожена, приплюснута бедами, раздёрнута и недолюбование ему закатом. Снова запахло будто бы удушливым порохом. В уши ломится отзвуки грохота пушек, ржание коней, стоны раненых, а в глаза наплывают призраки: пламя пожарищ, клубы пыли и дыма, блеск сабель. И бегут, бегут подобно отарам овец, преследуемых волками, безоружные его скопища. Нет ни не до небесных закатов Емельяну Ивановичу. А тут ещё как надоедливый комар зудит и зудит, досадливая мысль о соседе Горбатова помещике Енове. Подох скот. А то вот как бат бы игрался на нём Емельян Иванович. Впрочем, не в Енове помещике дело. Всех их злодеев не перевешишь, не угомонишь. Тут гляди, как бы самому целым остаться. Вон ведь Михель сонишка-то чего натворил. Двинулись в ваше Болгородие пора, сказал Пугачёв и начал от прикола отвязывать лодку. В это время к ним подплыла распахная лодья, в ней два рыбака: старик да парень. Сеть им много не усновшей ещё рыбы. В носу кучи лежали стерлядки и большой пуда надва осётр. «Здоровайте, живете, удальцы!» — поприветствовал Пугачева с Горбатовым старый рыбак, тормозя веслом лодку. «Здорово, Вась, стар человек!» — ответил Пугачев. «Кто такие?» «А мы, сударик, лозьевы деревни жители, крепостные крестьяне Табакова господина, рыбаки. Царю-батюшке рыбкой поусердствовать хотим». Слых прошел, что здесь он, солнышко наше, а как его найти невестно нам, — сказал старик, вопросительно глядя на Пугачева из-под надвинутой на глаза ветхой шлепенки. — Ну так поплывем не то с нами, — проговорил Пугачев. — Мы слуги его величества. — Ой, ребята, не оставьте нас, — обрадованно улыбнулся в большую волнистую бороду сутулый старик.